Глава тридцать седьмая. Канун восьмого марта. «Вау!» — это первое, что услышала Аня, войдя в группу. И «вау» — это принадлежало Кристине. Та бросила дела и поспешила к Ане, принялась разглядывать подругу и так и эдак. «Что они сделали с твоим лицом? Пусть мне сделают такое же. Что, говоришь, за тональник ты рекламируешь? Ну, прям действительно, вау-эффект». «Хотя у тебя сама по себе кожа хорошая. А ресницы? Это ж теперь опахала. «Да, мне нарастили ресницы», — улыбнулась Аня. «Аккуратненько получилось красиво, да?» «Вообще нет слов. Тебя бы, такую красотку, до завтра в клуб с девочками! Ты не идешь, кстати?» «Собирается весь бабский коллектив». «Но завтра же восьмое марта», — удивилась Аня. «Они что, не отмечают с семьей?» Сама-то она этот праздник каждый год проводила совершенно по-особенному. Обожала 8 марта с тех пор, как съехалась с Тиграном. Как правило, утром он дарил им с огромную охапку чайных роз, потом они собирались и отправлялись в какое-нибудь путешествие. Чаще всего приезжали в отель на Черноморском побережье, гуляли по пляжу, ужинали в ресторане с видом на море или шли в ресторан с друзьями, а там муж устраивал настоящий пир. Заяви она, что хочет оттянуться с подругами, тем более в клубе, и Минотавр этого ни за что бы не понял. В этот день он одаривал семью во всех смыслах, и цветами, и подарками, и вниманием, и досугом. Ее и Лейлу. Пока они были ему нужны и любимы. «Больше этого не будет», — грустно вздохнула Аня. «У нас почти весь коллектив, или холостой, или разведенный», — хмыкнула Кристина. «С мужиками нынче туго, так что...» Аня, понимающе кивнула. Ей или не знать, как оно бывало. Сама вот-вот пополнит ряды разведенок. Тигран сказал, что их быстро разведут, хотя дату не уточнял. «Так пойдешь завтра в клуб?» — спросила Кристина. «Не», — протянула Аня. У нее с клубами давно не сложилось. До сих пор с дрожью вспоминала тот свой единственный выход. К тому же она ведь еще официально замужем. Какие клубы? Однако в качестве аргумента она привела совсем другое. — На кого я оставлю Лейлу? — Та же история, — кивнула Кристина, выглядывая среди ребят своего малыша. И тут в группе раздался вопль Лейлы. Та, наконец, заметила мать. — Мам! Малышка бросилась к ней со всех ног. Тоже долго изучала взглядом лицо родительницы, потом прикасалась маленькими пальчиками к ее щекам, даже потрогала ресницы. «Ты принцесса, Лейла сделала вывод. Однако времени ждало, и день прошел в обычном режиме. Аня принялась драйвить группу и выполнять тысячу других обязанностей, накопившихся за время ее отсутствия. Вот такой нынче удел у брошенных принцесс. Уже к концу этого бесконечного дня Аня снова встретила душку Геннадьевича в коридоре. На этот раз он явно направлялся в их группу. С чего бы? Раньше визитами не баловал. В руках управляющего она увидела букет красных роз. Очень красивые, цветков пятнадцать, не меньше. Сочные, алые, они блестели каплями воды». явно были только что опрысканы. «Аня, постойте!» — окликнул он ее, когда она попыталась проскочить мимо. «Это вам!» С этими словами он вручил ей розы. «Мне?» — удивилась она. «Хочу поздравить вас с 8 марта!» Своими словами он ввел ее в еще больший ступор. Тут Аня вспомнила, что видела белые розы в вазе в детской спальне, букет стоял на высокой полочке. Наверняка, то были цветы Кристины. Должно быть, Душки Геннадьевич поздравил подругу раньше, а она сама отсутствовала из-за фотосессии, так что очередь дошла лишь теперь. И все же этот букет был гораздо роскошнее того, что достался Кристине. «Спасибо», — проговорила она, принимая цветы. Душка Геннадьевич улыбнулся от уха до уха, потом, немного покашляв, спросил, «Вы свободны завтра вечером?» «Вы тоже идете со всеми в клуб?» спросила Аня с растерянной улыбкой. «Нет, я не смогу. Я буду с Лейлой. Хочу провести вечер с дочкой. Это ведь и для нее праздник тоже. Так что никак». Она пожала плечами и посмотрела на начальника извиняющимся взглядом. «Я понял». Кивнул он и резко посерьезнел, зашагал мимо. Аня похлопала ресницами, Вздыхала ему вслед, ощущая свежий запах его одеколона, и зашагала в раздевалку. По дороге домой они заскочили с Лейлой в супермаркет, купили разрыхлитель и ванилин для завтрашнего торта и поспешили домой. Уже у самого подъезда Аня вдруг услышала неожиданное «Привет, а я тебя тут жду». Не успела оглянуться, как возле нее появился авик, Оказывается, он припарковал свою машину чуть поодаль, так что Аня сразу и не приметила. К тому же на улице уже стемнело. Встретились под самым фонарем. «Привет!» — поздоровалась с авиком Лейла. «Здравствуй, крестница!» — проговорил он, опустился на корточки и сунул ей в руки коробку с куклой. «Ой, красивая!» — восхитилась Лейла. «Как мама!» «Да, мама у тебя очень красивая». Вдруг выдал Авик и поднялся. Ане показалось, или в его взгляде скользнуло восхищение? Должно быть, все дело в магическом макияже. Наверное, он заметен даже при свете фонаря. «Подожди минутку», — попросил ее Авик. И она осталась наблюдать за тем, как он пошел к машине, достал из багажника какой-то пузатый пакет, а еще розы, огромнейший букет. Цветы были почти с Аню ростом. «Ого! Это он старается за Теграна?» Вдруг закралась в голову мысль. «Вот это букет!» — охнула Аня, принимая цветы от Авика. «Ань, есть планы на завтра?» — вдруг спросил приятель. «Надеюсь, ты не посчитаешь наглостью, если я приглашу вас в ресторан. Тебя и Лейлу. Просто дружеские посиделки. Отметим праздник, а?» В ресторан с Авиком Аня, может быть, и пошла бы, но вот никаких дружеских посиделок ей не хотелось. Мало ли кто окажется в компании. А спрашивать, кто будет, ей как-то неловко. «Авик, большое тебе спасибо и за поздравления, и за подарки, но в ресторан с тобой не пойду, прости. Я уже согласилась идти на праздник с коллегами», — соврала она без совести. «Ясно», — кинул Авик, шумно вздохнув. Помахал рукой ей и лыли. «Пока, девочки». «Если что, звоните». Аня и Лейла скрылись в подъезде, провожаемые его взглядом. «Может быть, правда пойти в клуб?» Закралась в голову Ани новая мыслишка. «Страшно представить, как взбесился бы Тигран от одной этой идеи. Но в том-то и дело, что он ей больше не муж, и распоряжаться ее жизнью не имеет никакого права». «Нет, не пойду», — бубнила она себе поднос, пока шагала на нужный этаж. Или пойду.